Четвертое. «Вот бы где поселиться Артуру Жмеевскому», — заметил Шацкий, осматривая чистенькое приемное отделение Сандомирской больницы. Примечание. Артур жмиевский польский актер, одновременно снимался в двух сериалах «Отце Матоше» в Сандомирже, где его герой ездит по своему приходу на велосипеде, и «В радости и в печали». Съемки проходили неподалеку от Сандемежа, вблизи Лесной горы Конец примечания. Мог бы ездить на велосипеде из своего прихода прямиком до Лесной горы «Он здесь бывает», — отзвалась Собирай, спускаясь вместе с Шацким по лестнице в подвал. Когда снимали от Матвуша, он так наклюкался, что не обошлось без госпитализации. Нужно было выровнять уровень эритроцитов в крови. Об этом все знают. Ты что, не слышал?» Он сделал рукой неопределенный жест. «Что сказать? Что не слышал, потому что не общался с людьми, потому что в одиночестве переживал депрессию?» Шацкий перевел разговор на больницу. Он и вправду был удивлен. Ожидал увидеть заплесневелые старые корпуса, а тут пусть и чувствовались восемьдесятые годы, но внутри все было совсем неплохо. Скромно, мило, врачи улыбаются, сестрички молоденькие... Можно подумать, что снимают рекламный ролик для Национального фонда здравоохранения. Даже зал для вскрытия не вызывал отвращения. По сравнению с Варшавским, заваленным трупами моргом, Сандомишский выглядел примерно как пансионат по сравнению с бараком в исправительно-трудовом лагере. На одном из столов лежало алебастровое тело Эльжбеты Будниковой. Прокурор Теодор Шацкий... Попытался вообразить ее себе, как жену будника. Но ничего не получалось. Он никогда никому не сознавался, что, глядя на мертвое тело, не думает о мертвеце, как о некогда живом человеке. Для него это всегда кусок мяса. Такой подход не дается идти с ума, хоть со смертью он сталкивался не раз и, казалось бы, мог к ней привыкнуть. Он знал, то происходит и в голове патологоанатомов. шацский смотрел на тревожащие свои белизной тело и естественно различал подробности темно-русые волосы слегка вздернутый носик узкие губы была она миниатюрной маленькие ступни узкие бедра с торчащими костями таза небольшая грудь ради она детей выглядела бы пожалуй по-другому была ли красивой поч знать труп Он и есть труп. Взгляд его вновь и вновь возвращался к горлу, расчищенному почти до самого позвоночника. По мнению евреев, они исключено и арабов тоже, это был самый гуманный способ умершления. Значит ли, что она не терпела мук? Он сильно сомневался. Да и гуманность кошерной бойни была для него неочевидной. Хлопнула дверь. Шацкий повернулся, и ему чудом удалось, во-первых, скрыть изумление, а во-вторых, не попятиться назад. Вошедший человек в длинном анатомическом фартуке выглядел как представитель неизвестной расы гуманоидных великанов. За два метра ростом и чуть ли не столько же в плечах телосложение медведя. Своими ручищами он мог бы закидывать в топку уголь быстрее, чем обычный человек лопатой. К огромному телу крепилась голова с добродушным румяным лицом и забранным хвост соломенными волосами. Этакий мясник из многовековой династии мясников. У таких умений разрубать туши сидит в генах. Разве нашлось бы для него лучшее место? Преодолев шок, Шацкий сделал шаг вперед и протянул руку. — Теодор шацский районная прокуратура. Великан робко и мило улыбнулся, заключив ладонь Шацкого в свою теплую, мясистую лапу. — Павел Мясницкий, очень приятно. Бася о вас рассказывала. Он не понял, шутка это или нет, но на всякий случай принял за чистую монету. Великан вытащил из кармана фартука резиновые перчатки и, подходя к столу, с стреском их натянул. Прокуроры уселись на пластиковых стульчиках возле стены, врач хлопнул ладоши, ударная волна докатилась до дверей, и они содрогнулись. Мать честная, да она как раз с моей малышней представление делала. — Мне очень жаль, Павел. Я бы отвезла ее в другое место, но у меня к тебе больше доверия. Впрочем, если для тебя... Я знаю, ты был знаком с Элей. — Это уже не Эля, — ответил Павел, включая диктофон. 16 апреля 2009 года, внешний осмотр и вскрытие тела Эшбетты Будниковой, 44 года, проводит Павел Мясницкий, судмедэксперт в лаборатории патологоанатомии Сандомирской больницы. Присутствуют прокуроры Барбара Собирай, И шацский Внешний осмотр. Хорошо, что Мясницкий заслонял собой многое из того, что делал. Шацкий и Собирай могли спокойно поговорить. Да и смысла мучить великана расспросами не было. Он пока еще знал никак не больше их. Шацкий вкратце изложил Собирай свой разговор с будником. Разумеется, Эжбетта не встретилась с ней ни в понедельник, ни позднее... Последний раз они разговаривали по телефону в воскресенье, когда поздравляли друг друга с праздником. — Откуда ты знал, что он врет? — Шестое чувство? — Опыт. Потом рассказала о своей переписке с журналом «Лезвие». По мере того, как он излагал подробности, она бледнела все больше, а ее глаза округлялись. — Скажи, что это шутка, — выдавила она наконец из себя. Он покачал головой, удивившись ее реакции Ты понимаешь, что это значит? Ей пришлось повысить голос. Рядом работала пила, Мясницкий вскрывал грудную клетку. Тот, кто подбросил нож, надеялся, что дело просочится в СМИ и начнется очередное польско-еврейское кликушество. А в такой обстановке нам будет труднее работать, потому что большую часть времени придется проводить на пресс конференции — Спокойно. Я и не через такое прошел. Газетам и телевидению любая тема наскучивает на третьи сутки. Собирай крутила головой. Скривилась, услышав неприятный хруст. Мясницкий перепиливал ребра. — Тут обычным кликушеством не пахнет, — заметила она. — Здесь целыми неделями будут топтаться журналисты. В Сандаме же как нигде живо предание о заклинании кровью. А польско-еврейские взаимоотношения принимают здесь разные формы — от мирного существования до обвинений и кровавых погромов. Последние антисемитские выступления случились тут сразу после войны. Если кто-то, не дай Боже, произнесет «ритуальное убийство», нам крышка. «Ритуальное убийство — сказка», — спокойно ответил шацский. «Каждый знает, что это сказка, и пугали детей, чтобы были послушными». Иначе придет плохой еврей и съест их. Не будем впадать в истерику. Не такая уж и сказка. Еврей не волк и не злая царица. Это реальный человек, к которому можно предъявить претензии. Знаешь, как все выглядело? Мать-христианка не уследила за ребенком, а потом в крик, дескать, евреи похитили и убили. Слово за словом, и оказывалось, что этих евреев мало кто тут любит. Кто-то им задолжал, А поскольку нашелся повод, неплохо бы и поджечь где-то убийцам пару лачук и мастерских. Хорошо, тогда не сказка, а давно минувшая истории Евреев и мастерских уже нет, обвинять некого, поджигать нечего. Тот, кто подбросил эту бритву, наверняка хочет, чтобы мы прошли по этому следу. Собирая тяжело вздохнула. Тем временем Мясницкий монотонно диктовал для протокола что все поочередно вынутые внутренние органы не имеют ни следов травм, ни патологических изменений. Проснись, Теодор! Сандомиш — международная столица ритуального убийства. Место, где обвинения в похищении детей и связанные с этим погромы случались так же регулярно, как времена года. Место, где зверская месть католиков вершилась под церковными хоругвями, где церковь ее почти узаконила. Место... где до сегодняшнего дня в кафедральном соборе висит холст, изображающий умершвление евреями католических детей, как часть цикла о христианском мученичестве. Место, где сделано все, чтобы эту мрачную часть истории замести под ковер. Господи, как подумаю! Просто омерзительно. Шацкий смотрел на секционный стол. Теперь Мясницкий не прикрывал его собой, а на боковом столике вскрывал внутренние органы Эльжбеты Будниковой. В отношении увиденного Шацкий не употребил бы слово «омерзительно» — мертвое тело, со сосвисающее по бокам кожей, выпирающими из грудной клетки белыми окончаниями ребер, было ужасно. Но не омерзительно. Смерти в ее завершенности свойственная физиологическая элегантность и спокойствие. Омерзительно, что кто-то пытается это связать с Элей и Джессиком. Он посмотрел на нее вопросительно. Джессик всю жизнь воевал с этими суевериями, считал необходимым говорить о нем как о черной странице нашей истории, а не как о своего рода эксцентрической традиции предков. Долгие годы добивался, чтобы сняли холст или, по крайней мере, повесили рядом памятную доску с надписью, что эта картина остается здесь как предостережение, как напоминание о польском антисемитизме и о том, к чему приводит ненависть. И что? Церковь подобные дела устраивает по-своему. Холст не сняли, доску не повесили. А когда об этом заговорили во всеуслышание, закрыли занавесочкой. На занавесочку нацепили портрет папы Римского и сделали вид, что проблема решена. будет это не полотно, а мозаика на полу, уж точно прикрыли бы ковриком. Очень интересно. Но не суть важно Тот, кто подбросил ритуальный нож, Хочет, чтобы мы этим занялись — колстами, историями, легендами. Чтобы мы таскались по костелам, торчали в читальных, толковались с учеными. Это ложный след, не сомневаюсь. Я лишь боюсь, что дезинформация хорошо продумана, а тот, кто готов разбиться в лепешку, дабы завести нас в дремучий лес, может оказаться настолько дошлым, что нам преступление не раскрыть. Подошел Мясницкий, держа в огромной лапище пластиковый пакет с небольшим металлическим предметом. Фартук на нем был поразительно чист, почти без следов крови. «Мой ассистент ее зашьет. Выйдем-ка, надо поговорить». Кофе, который они пили из пластиковых стаканчиков, был настолько отвратителен, что рано или поздно все пациенты должны были оказаться в отделении желудочно-кишечных заболеваний. В этом Шацкий не сомневался. Мясник, у него и вправду было такое прозвище, переоделся. В серой водолазке он выглядел, как большой валун с розовым мечом наверху. — Я вам потом все в точности опишу, но дело практически ясно. Кто-то перерезал ей горло очень острым, прям таким хирургическим инструментом, но не скальпелем и не лезвием, поскольку разрез очень глубокий. Большая бритва, которую вы мне показывали на фотографиях, тут пришлась бы к месту. Произошло это, когда она была еще жива, но, видно, потеряла сознание, иначе бы защищалась и не выглядело бы все, он подыскивал слово, так аккуратно. Ясно, что была жива, поскольку в ней нет крови. Прошу прощения за подробности, но если человек жив, то в момент рассечения шейной артерии В кровеносной системе еще какое-то время сохраняется давление, благодаря чему можно выпустить из организма всю кровь. Эта кровь запеклась у нее в ушах. Наверное, в момент смерти она висела вверх ногами. Как на лице у мясника появилось болезненное выражение. Как, прошу прощения, корова на бойне. Что за выродок? Потом он не пожалел усилий и обмыл ее. Она поди была вся в крови. Нужно искать кровь, — решил Шацкий вслух. — И еще стоило бы узнать, что это такое, — сказал мясник, протягивая им пластиковый пакет. Шацкий присмотрелся, споглотнул слюну. От пакета исходил мясной запашок прозекторской. Внутри лежал металлический значок. Диагонали около сантиметра, такие носят на куртке или лацкане пиджака. Но не с булавкой, а с толстым штифтом. на которой изнутри накручивается небольшая гайка. Выглядел значок старым. Собираясь, склонилась чтобы рассмотреть вещественные доказательства, и рыжие волосы защекотали шацкому щеку. Они пахли ромашкой. Прокурор взглянул на лоб в морщинках сосредоточенности на обилие веснушек, которым удалось вырваться из-под макияжа на свободу. Было в этом что-то трогательное. Рыжая девчонка, которая давно выросла, но все еще прячет веснушки на носу. «Я где-то это видела», — заметила она. «Не помню где, но наверняка видела». Значок был красным, прямоугольным. Без каких-либо надписей, один лишь белый символ в виде стилизованной буквы S. Два коротких отрезка примыкали к длинному под прямым углом идеальная половинка свастики. С той лишь разницей, что от нижнего, короткого конца вверх, отходил маленький отросток. Она его сжимала в кулаке. — Пришлось сломать пальцы, чтобы достать, — сказал мясник как бы самому себе. Мягкий взгляд его голубых глаз остановился на чем-то за окном, по всей видимости, на одной из старых башен Сандмижа. Зато Шацкий засмотрелся на симпатичный профиль «Не дотроги, собирай». на морщинке вокруг глаз и в уголках рта, которые говорили, что она любила смеяться, и что у нее сложилась жизнь. И он задумался, почему буднику не хотелось, чтобы его допрашивала «собирай»? — Чтоб не причинить ей боль? — Бред. — Чтоб она чего-то не заметила? — Тогда чего именно? —